Глава сороковая Уехали аж за город. Там еще почти 40 минут по трассе, а потом свернули к лесу. Минут через пятнадцать плутания по лесной дороге подъехали к высокому бревенчатому частоколу с массивными, настежь распахнутыми воротами и рубленной вывеской на цепях. Сторожевая застава. На парковке море машин и автобусов с символикой разных спортивных клубов. Много иногородних. «Ты пока погуляй тут». Проводил Максим Полину до красивых тропинок на внутренней территории. «Там дальше конюшня есть. Спросишь конюха Олега. Скажешь ему, что со мной приехал, он тебя на лошадке покатает. же ребят покажет. Ну или к запруде спустись. Там лебеди черные живут. И есть где присесть в тенечке. А я сейчас Леху найду и посмотрим, как дальше быть. Или пойдешь со мной в зал на борцов посмотришь». Подмигнул. Полина мотнула головой, он рассмеялся. «Тогда гуляй пока». «Все, на звонке». Здесь было очень красиво, просто невероятно. Каждая деталь на своем месте, начиная от указателей на струганных дощечках, заканчивая ландшафтным дизайном. Гигантские сосны вперемешку с березами, мощенные досками дорожки, свободно разгуливающие кролики и красивые в шикарных пышных панталонах петушки и курочки. Белки. На запруде, довольно большом, неровной круглой формы озере, действительно плавали черные с красными клювами лебеди и утки с пестрыми грудками. Здесь же была расположена шикарная зона для семейного отдыха. Беседки, зонтики, песочницы и разные качели-горки. Полине тут же стало отчаянно жаль, что этого всего не видит Маруся. Уж ей бы понравилось. Откуда-то издалека доносилась бодрая музыка. Но она не мешала. Лес и свежий воздух настолько убаюкивали, что Полину потянуло в сон, и она даже задремала, сидя на берегу. Но ее разбудили крики бегущих к озеру парней. Они увлеченно прыгали с мостков в воду, а она смотрела на них, слушала громкий смех, чувствовала прощую от них энергию жизни и понимала, что когда еще жить-то, как не в юности? И запоздалой тоской признавала, что ее собственная юность незаметно прошла мимо в то время как она упорно доказывала всему свету, что она уже взрослая, ответственная и семижильная баба, у которой дома дом, и полная хата, и муж, добрый молодец, всем на зависть. Тянула на себе добровольную, никому не нужную, и так никем и не лямку. Ну и зачем, спрашивается. Потом ее нашел Максим, и они пошли куда-то мимо небольших домиков, срубов, с уютными креслами на верандах. «Красиво здесь!» – с восхищением вздохнула Полина. Так все продумано. Вроде и на природе, и в то же время цивилизованно. Так еще бы, рассмеялся Макс. Тут такая фея над всем этим фиячит. Аж в Германии художеством своим обучалась. А видела бы ты, что тут еще десять лет назад творилось. Разруха, не непроходимой чаще. Но и это еще не все. Видела бы ты, что тут двадцать лет назад творилось. Передавая стройка, грандиозные планы и новейшие на ту пору технологии. И где это все теперь? А нету. Снесено под корень и забыто. Вот так и жизнь. Цепляемся за дно, планы строим. А оно херак и совсем по-другому все выворачивает. А вывод какой? Жить здесь и сейчас, улыбнулась Полина. Точно, племяша. Завтра не бывает вот такая штука. Все время сегодня. Я проверял. Кстати, приезжайте с дочкой сюда отдыхать. Серьезно, вообще без проблем. Домик, речка, природа, лошадки. Что еще надо? «Боюсь даже представить, сколько стоит такое удовольствие». «Вот ты меня сейчас обидела, между прочим», — строго свел брови Макс. «Как будто я с тебя денег прошу». «Извините», — растерялась Полина. «Я не хотела. Просто имею в виду, что мы с Марусей никогда не бывали в подобных местах». «Маруся, значит». «Машка?» «Ну, а хорошее имя». «Короче, смотри сюда, племяша», — замер вдруг. «А, собственно, почему племяша-то, если ты мне крестница?» «Доча?» Смеясь, приобнял одной рукой, повлек дальше по тропинке. «Тогда тем более. Для начала ты мне больше не выкаешь. Лады? Ну чего перепугалась? Я серьезно. Я живу в деревне, мне там все тыкают. Так у нас принято. А тем более крестный отец, ну. И как хочешь, но теперь ты просто обязана познакомить меня с внучкой Маруськой. Она, кстати, будет у меня уже седьмой. Ну и в-третьих. Я тут перетёр насчёт тебя кое с кем. И выяснилось, что ты, оказывается, до сих пор так и не сняла со счета свое содержание. Полина остановилась. Откуда вы... ты... знаешь... те... Я много чего знаю. Даже то, что вклад это до сих пор действующий, и сумма там накопилась, хотя и не заоблачная, что-то около 6 миллионов всего, но за то, что есть, все твое. Полина вытаращила глаза. Сколько? Это... это же... Ну, я даже понятия не имею, в каком банке был открыт счет. Я имею. Откуда? Ну, скажем так, отличного бухгалтера. Она же по совместительству моя жена. Она же дочка того, кто для тебя этот счет когда-то открыл. Того самого батя. Видишь, как все элементарно. Элементарно? Мне кажется, у меня сейчас мозг взорвется. Привыкай, рассмеялся Макс. У нас тут, знаешь, какая дружная банда. И это ты еще с медведем не знакома. Он единственный, поныне живущий из тех, кто ходил с твоим отцом на его последнее дело. Хотя футы типун мне на язык, шлепнул себя Полбу, чуть не забыл про фрау мадам. Но это-то вообще непотопляемое. Это кто? «Лёшкина жена, та, которая тут фиячит вот это вот все, развел руками. Это вообще их угодье, семейный бизнес. И что? Она тоже была тогда с вами, в. в бригаде? О, да! Он многозначительно закатил глаза в самом эпицентре я бы сказал и лёшка этот тоже происходящее напоминало остросюжетную комедию концентрация бандитизма того самого от которого в свое время сбежала, а потом все детство и юность так тщательно оберегала Полину бабушка неожиданно зашкалила, но полина почему-то не просто не боялась ей было жутко интересно. Э не усмехнулся макс этот скорее из оппозиции. Не радикальных взглядов, конечно, но терочки имели место быть. А вон, кстати, и он. Тот бородатый, видишь? Кивнул вперед, Он с виду охренеть какой серьезный. Но ты его не бойся, поняла? В указанном направлении возле дверей большого двухэтажного здания стоял солидного вида мужчина. Алексей Михайлович, если что. Но это для начала. А потом на Лёху раскрутим. Здание оказалось спортивным комплексом. Народу внутри. Тьма тьмущая. Региональное первенство по вольной борьбе среди юниоров. Алексей Михайлович, оказавшийся не только владельцем сторожевой заставы, но и президентом Краевой Федерации Вольной Борьбы, председательствовал в судебной комиссии. Он был собран и неразговорчив, слушая Максима, периодически поглядывал на часы и без конца отвлекался на то, чтобы отвечать на звонки по телефону. А Полина смотрела на него и, несмотря на наставления Максима, рабела. Широкие спортивные плечи плотно облегала белая рубашка, и Алексею от этого было явно некомфортно, но положение обязывало. Он теребил ворот и постоянно поводил плечами, пытаясь отправить тесноватые проймы, отчего казалось, что ткань на бицепсах вот-вот треснет. Полина испуганно дергивала взгляд от жуткого шрама на его шее, под подбородком, и чувствовала себя рядом с ним и Максимом, сопливой девчонкой. А ведь они, пожалуй, были плюс-минус ровесниками Руслану. Наконец Максим закончил сбивчивыми местами абсолютно неточный пересказ Полининой истории, и Алексей поднял на нее глаза. «Ну, допустим. А ты-то ему кто?» Она обреченно сутулилась, опустила голову. «Соседка». «Не понял. Потерпевшая, что ли?» «Нет. Вернее, да, я была потерпевшая, но выступала на стороне защиты». «Интересно». «Да потому что он действительно не виноват», — вскинулась Полина. «Он просто защищал меня». Вернее, не просто, а жизнью. «Это как?» «Вот так. Он тогда через окно к нам попал. Не через лоджию, а именно через окно. Девятый этаж, если что». Алексей вопросительно глянул на Максима. Тот развел руками. «А я что? Я думал по балкону, поэтому опустил подробности». Алексей недовольно мотнул головой. «А от чего защищал-то?» «От мужа. Он меня чуть не задушил тогда. Я уже даже сознание потеряла. Поэтому в суде я, конечно, была потерпевшая». Но на стороне защиты. Правда, к этому там отнеслись очень несерьезно. Макс, твою мать! вдруг совершенно неофициально ругнулся Алексей. Ты мне сейчас двадцать минут про что тут распинался, если она в двух фразах рассказала всю суть, о которой ты даже не упомянул. Ну чего ты орешь, я ж поэтому ее и привез! невозмутимо парировал тот. Вот и разбирайтесь теперь лично. Разбирайтесь. Задумчиво постучал кулаком по столу Алексей. Я тебе кто? Юрист, что ли? К тому же тут и так два раза уже разбирались. Не знаю. Даже вариантов нет. Слишком далеко все зашло. Ну позвони Санычу своему. ему ты там из Москвы виднее. Может, не сам, но хоть подскажет кого. Ну, теория шести рукопожатий. Я ведь тоже понятия не имел, что она, кивнул на Полину, в родном городе живет. И если бы не Мансуров, то и не узнал бы. При его упоминании Полина невольно сжалась и закрыла глаза, чувствуя, как по щекам ползет краска стыда. «А она через кого, думаешь, о Мансурове узнала?» Продолжал Максим. «Через Руса. А Мансуров от кого о нем узнал?» «От меня. Я уж не говорю о том, что она оказалась дочкой моего братана и моей крестницей. Понимаешь? Все где-то очень рядом. Надо просто раскрутить посильнее». «Алексей Михайлович?» Заглянула в кабинет женщины лет 70 в спортивном костюме. «Через пять минут начинаем». «Спасибо, Галина Николаевна», — кивнул Алексей и поднялся. «Ладно, ребят, мне пора». «Да погоди ты!» Остановил его Максим. «А может, вообще через Милку? Пусть дернет хера своего насчет забугорных правоохранителей, м? Ну там, Международный суд по правам человека и все такое. Нет, ну серьезно, она же вроде как тоже Санчеса немного знала и даже... Нет!» Неожиданно резко перебил его Алексей. «Даже не вздумай ее сюда приплетать, понял?» Открыл дверь кабинета, жестом предлагая покинуть его. «Извините, ребят. Работа. Позже созвонимся». Что-то он, по-моему, не очень-то нам обрадовался. После долгого молчания по дороге домой вздохнула, наконец, Полина. «А, да не бери в голову», — небрежно отмахнулся Макс. «Просто не надо было мне промилку, не подрасчитал маленько». «Ну да, он разозлился». «Не, не разозлился, скорее разволновался. Просто если бы ты знала ее историю, там трындец, конечно. И ты, кстати, молодец, что насчет карниза этого рассказала». Лёшка же и сам спасателем долгое время работал. Такой вытворял, что чудо, что до сих пор живой. Он уважает подобный риск, когда не просто адреналинщики куражатся, а именно во имя спасения. Вот как Руслан твой. Полина опустила голову. Он не мой. Занервничала, чувствуя на себя взгляд, требующий объяснений. Да правда, не было у нас ничего. Вот никто мне не верит. Ни соседи, ни свекровь, ни Мансуров этот ваш, ни даже следствие. Ну, знаешь... Со стороны это действительно выглядит неоднозначно. Что его поступок тогда, что теперь твой, наталкивает на мысль о близких отношениях. Прям даже на любовь похоже. Так что дым и без огня, как говорится, как будто любовь — это обязательно отношения. Буркнула Полина и отвернулась к окну. Максим помолчал. А вот это, кстати, тоже надо было Лёхе рассказать. Он бы оценил. У него в анамнезе такая любовь без отношений, что нормальному человеку проще сдохнуть. 15 лет, представляешь? При том, что Милка вообще-то официально считалась погибшей. И единственный, кто в это не верил, Лёха. И я сам лично считал его за это дебилом. Расскажите? Ш. М? Расскажешь? Да? Мотнул головой. Нет, извини, не расскажу. Там же вообще не история, а гребаный роман какой-то. Готовый сценарий для фильма. Что не эпизод, то откровение. Милка, кстати, сейчас книжку пишет. «Обещается, что чуть ли не мемуары. Вот даст бог выпустит, тогда и узнаешь. А вообще она такая же, как и жена моя. Оторву по натуре, с таким же точно кремнем внутри. Их сведи вместе да дай повод, все горы на планете нахрен свернут. Им для полного счастья только сестрицы Полинушки не хватает». Подмигнул. Полина скованно улыбнулась. «Нет, я не такая. Я вообще, если честно, чем дальше, тем больше боюсь, что ничего не получится». Правильно Алексей Михайлович сказал, слишком далеко уже все зашло, только зря людей потревожим. Даже как-то неловко. Ну, врать не буду, шансов один на миллион, ты сама должна это понимать. Но и попытка не пытка, согласна? К тому же у каждого в жизни своя гора, и она всегда бывает по силам. Главное не засать в самый ответственный момент и не отменить восхождение, так и не попытавшись.